Глава 76. Олеся. Дан приезжает через 40 минут после моего звонка. Я их совершенно не помню. Они выпали из моей памяти. Все это время я сидела на диване в гостиной и раскачивалась вперед назад Такой он меня и застал. Дан нарисовался на пороге взъерошенный, помятый, небритый и в той же одежде, что и вчера. Но он пришел не один — «С ним рядом высокий и крепкий мужчина, который меня здорово пугает. У него тяжелый темный взгляд, смуглая кожа, он просто огромный. Спортивную мощную фигуру обтягивает светло-серый кардиган, а длинные накачанные ноги подчеркивают темно-синие брюки. У него очень властная аура, что хочется свернуться в клубочек, а еще лучше уйти из зоны видимости». Едва Дан замечает меня, пересекает гостиную в два шага и опускается на корточке передо мной. берет мои ладони в свои, заглядывает в лицо. «Лисёнок!» Хриплый голос Дана звучит одновременно ласково и твердо. «Расскажи мне еще раз, что случилось?» «По телефону ты меня звездец как напугала. Я ничего не понял из-за твоих слез. Меня снова перетряхивает. Ужасная истерика подкатывает к горлу, и я пересказываю произошедшее, захлебываясь словами и останавливаясь из-за нехватки воздуха. Мандаринки нет! Утыкаюсь лбом в его плечо и вою в голос, судорожно цепляясь пальцами в пальто на спине. «Нет, в садике». Свекровь забрала ее, а теперь не берет трубку. Она украла нашу девочку, понимаешь? И я не знаю, где они сейчас и что с моим ребенком. Я не знаю, спала ли она дневной сон, обедала ли. И как она вообще с абсолютно незнакомым человеком. Ей, наверное, так страшно. Господи, Дан, я умру без нее. Я чувствую, как подо мной напрягается его тело, как каменеют мышцы, и сам он одномоментно превращается в опасного хищника» но все равно при этом нежно гладит меня по волосам и целует в висок. Тш, лисичка. Отстраняет меня от себя и бережно обнимает лицо ладонями. Тебе нужно успокоиться. Стреляет глазами за мою спину и возвращает внимание ко мне. А теперь по порядку. Как это произошло? Помнишь, я говорила, что в их группе новая воспитательница? Так вот, она отдала мандаринку Любови Григорьевне. Она хотела позвонить мне, уточнить, отдавать ли Анютку бабушке. Но потом один мальчик упал с качели, и она побежала его поднимать. А когда успокоила ребенка, то ни Любови Григорьевны, ни Анютки нигде не было. Я снова рыдаю, задыхаясь, и умираю от боли. Лисёнок, успокойся, дыши. Я ее найду. Ты же не думаешь, что, узнав о дочери вчера, я позволю какой-то сумасшедшей ее меня лишить. Уверенно мотаю головой. Если кому и верю, то только Дану. Я и правда была такой глупой, что раньше обо всем не рассказала. Тянула из-за страхов, а ведь он и правда каждый день раз за разом в мелочах и не только мягко показывал, как любит и дорожит. Он самый надежный мужчина, которого я когда-либо встречала. Вот только поняла я это не сразу. И потому, если вчера я обиделась на его реакцию о новости об отцовстве, то сейчас понимаю, я задела его за живое, а ведь он просил меня доверять. И не раз. Ты веришь мне? Да отвечаю твердо и без заминки. Он быстро целует меня в губы, вскакиваю на ноги вслед за Даном. «Пошли, надо что-то делать! Анютка же там совсем одна!» «Нет, лисенок, ты остаешься дома. Динар побудет с тобой, пока я съезжу за мандаринкой». «Я хочу с тобой». «Нет, ты останешься». Повторяет с нажимом и пригвождает одним взглядом к месту. «Я быстро, обещаю». Дан затыкает мои возражения поцелуем. «Доверься мне. Мне остается лишь кивнуть и остаться сидеть на этом самом диване, ждать, когда наша дочь вернется домой». Дан подходит к другу, они что-то обсуждают в полголоса, Динар показывает ему что-то в телефоне, и мой любимый, так же стремительно, как и появился, покидает квартиру.